голова девятая. Определенно, офицером пора указать новую форму, думает Иржи, разбирая утреннюю почту, половины которой надушенные разноцветные конверты с совершенно одинаковыми по смыслу записочками в них. А новую форму, да, и пригласить в крепость парикмахера, думает Иржи, обнаруживая за завтраком у своей тарелки стопку записок с запахом роз, магнолии и мяты. «Новую форму парикмахера и пару раз напиться с ними, рассказать, как вообще с бабами обращаться». Думает он, выгребая из кармана парадного мундира, неосмотрительно оставленного денщиком без присмотра, еще ворох любовных посланий. Они множатся и множатся, будто все женщины, прибывшие в крепость с первым советником, разом сошли с ума и влюбились в главнокомандующего». Он знает, что это не так, это лишь столичная привычка. Первый — атаковать нового привлекательного мужчину и заполучить его себе в постель раньше подружек. Стоит ему выбрать хоть одну, остальные резко поумерят свой пыл. Но он не хочет выбирать никого. Поэтому и нужно приодеть офицеров, подравнять их бородки и усы и рассказать, как соблазнять этих столичных штучек. Пусть переключатся на более доступные и благодарные объекты. Сегодняшний бал для Иржи – испытание воли. В крепости не так уж много боевых магов женского пола. Магички предпочитают замужество или службу при дворе. Практически нет жен и подруг офицеров. На рубеже отправляют тех, кто посвятил свою жизнь войне, а не семье. Чуть побольше женщин среди слуг. Хозяйством им все же заниматься привычнее, чем мужчинам. Но если всех красавиц крепости весьма немногочисленных собрать в одном зале... Можно сойти с ума от восхищения. Затянутые обычного мундиры магички распаковали свои узлы и достали слегка старомодные, но все еще великолепные бальные наряды. Скромные жены офицеров сменили закрытые платья неприметных цветов на яркие, пестрые, с открытым декольте и ворохом кружев. Даже служанки, которых и в ввиду малого количества женского пола, тоже пригласили на бал, не в грязь лицом и изготовили себе туалеты по последней моде, мало чем уступающие облачению высокопоставленных гостей. Даже у Иржи разбегаются глаза при виде столь разнообразно великолепных женщин, которые, оказывается, все это время прятались от него в коридорных тенях. Что уж говорить про остальных мужчин, по-новому взглянувших на тех, кто уже многие месяцы подает им ужин и меняет постели Как бы не вышло, что этот визит первого советника выпустит Джина из бутылки, и мирный баланс крепости окажется под угрозой. Но все же боевые маги, как самые умные из присутствующих, быстро соображают, что свои женщины останутся здесь и после отбытия инспекции. А вот столичных красоток уже не будет. Так что на каждую фрейлину императорскую или попроще в бальном зале приходится пара десятков кавалеров не дающих им ни минуты отдыха. А уж Тимира... Тимиру окружает такая толпа поклонников, что только чтобы взглянуть на нее, надо отстоять очередь, и тоже не дают ни минуты отдыха. Оттанцевала квадру, зовут в круг, вырвалась, запыхавшись из круга, сразу в ручей тянут, оттуда в змейку. То его стоит в сторонке, предоставляя право танцевать со своей женой, лучшим магом крепости. О чем-то говорит с Грегом. Иржи думает, что надо потом спросить, что пытался вызнать господин советник. Чего-то его не хватило из его рассказов, что понадобилось еще чье-то мнение. Так-то грек местные края знает лучше. Иржи тут всего несколько лет, а он всю жизнь. Но все равно интересно. Хотя куда интереснее то, как ведут себя подчиненные ему маги. Юрай, юный еще, хоть один из самых могущественных магов крепости, смущается и трепещет, протягивая Тимире руку, чтобы пригласить ее на танец. Она улыбается ему, довольно равнодушно, так и не научившись любимым в столице иерархическим играм, когда дамы более благосклонны к сильнейшим магам. Хотя, имея в мужьях Тоева, можно себе позволить вот эту легкую улыбку в адрес мага Земли — который в шестнадцать лет смог призвать Армагеддон. С мощнейшими заклинаниями обращаться он умеет, а вот с женщинами нет. Краснеец спотыкается, забывает поддержать Тимиру в тех фигурах, где надо ее к себе прижать крепче, чуть не роняя ее на вытертый до блеска каменный пол жи морщится и дергается каждый раз, когда нас потыкается и уже было решительно направляется в ту сторону, но его опережает эмиль самый опытный из магов в крепости. Имиль уже за 40 и всю сознательную жизнь он провел на рубежах. Для иржа он пример поучаствовать в схватках с врагами со всех сторон света, угрожающими империи окунуться в мировой океан, отслужить в императорском полку, испытать все, что может испытать мужчина на военной службе. Испытать все, что может испытать мужчина в объятиях женщин, поучаствовать во всех сладких забавах, что придумали при императорском дворе, точно знать, как любую женщину увести за собой... Эмиль отодвигает краснеющего Юрая и перехватывает Тимира за талию так властно и нагло, что Ир снова дергается в ту сторону. Ему видно, как краснеет ушко Тимира, спрятанное в завитках волос, от того, что ей нашептывает главный бабник крепости. Ира же с удовольствием посоревновался бы с ним за этот титул, но с самого начала его командования все пошло не так. Но он узнает приемы эти и хитрости, как невзначай сползает рука стали, как слишком близко после резкого разворота в танце можно проезжать даму, чтобы ее грудь коснулась твоей, как настойчиво можно звать ее на балкон охладиться и выпить пунша. И это беспокойный взгляд капитана Шейна одного из ближайших соратников, что перешел сюда с северных рубежей вслед за ним. Они давно понимают друг друга с полуслова, и Ир кивает ему ободряюще. Тот успевает в последний момент, когда Эмиль уже почти уводит Тимиру на балкон. Вряд ли он позволил бы себе там лишнего, хотя, кто его знает, но честь госпожи была бы запятнана. Неизвестно, не кончилось бы все скандалом. Зная брата, Ир же сказал бы «нет, вряд ли», но зная себя... В общем, когда шея навлекает Тимиру в заводной ритм квадры, которая способна утомить даже самых молодых и дерзких, дышать становится полегче. А с Эмелем он потом поговорит. Тот уже потерял интерес к жене советника и рыскает по залу в поисках неграненных бриллиантов большей доступности. Сам Иржи пока не вступает в круг танцующих. Он ждет обещанный музыкантами ручей полноводья танец, в котором за 10 минут меняешь два десятка партнеров. Одним махом и счастливить 20 девушек и с наименьшими затратами сил выполнить обещание перетанцевать на балу со всеми дамами. А пока он пьет ледяной пунш и любуется этой мирой, которая не выглядит утомленной вопреки его опасениям и надеждам. Бодрый ритм танца словно питает ее энергией, Она вся сияет, раскрасневшаяся и живая. В ней всегда было слишком много жизни для всех этих аристократических правил поведения. Даже в Эльдауме, где ссыльным было позволено куда больше, чем при императорском дворе, чувствовалось, что ее гнетут все эти рамки приличий. И на провокации Иржи она велась, не следуя запорочности человеческой натуры, как другие дамы высшего света, А именно из-за слишком щедро отмеренной ей жизни. Как она умудрилась прожить при дворе несколько лет и все еще сохранить этот озорной блеск в глазах? И главное отсутствие лишних мыслей, когда она танцует, не замечая, как высоко задирается ее юбка, и не слишком ли близко она наклоняется к партнеру? Внимание! Иржи так глубоко поглощено темирой, что он почти не замечает проходящую мимо Фрейлина по имени Гинния, если он правильно запомнил. Та слегка замедляет шаг рядом с ним и как бы не изначально роняет белоснежный платок из тонкой ткани. Ахает, прикрыв ротик ладонью, и беспомощно оглядывается по сторонам. В основном, конечно, смотрит в сторону Иржи, взгляд которого по-прежнему устремлен поверх голов танцующих в бальном зале, И платочек он совсем не замечает. Совсем. Даже спустя добрых два десятка секунд, каждая из которых искажает лицо гинии все сильнее. Не дождавшись его реакции, она наклоняется и сама подбирает платок, уходит быстро, яростно стуча к по каменной кладке. Ир же усмехается краем рта. Но они правда думают, что тут в пустыне в черной крепости собрались одни дикари пытаться поймать его в такую примитивную ловушку. Видимо, да, потому что следующая фрейлина из тех, что прислуживают Тимире, действует прямее. Дождавшись, когда квадра сменится на рискованный вальс, она сама подходит к Ирже и раньше, чем тот успевает придумать фразу вежливого отказа, просто берет его руку и кладет себе на талию. Музыка уже взвивается под высокие своды зала, Фрейлина по имени Армина уже вынуждает его шагнуть вперед, и если Иржи не хочет показаться грубияном, ему приходится танцевать. В облаке запаха ее духов практически не продохнуть. Пышная грудь, больше чем наполовину открытая щедрым декольте, прижимается к его груди. «Да, нравы при дворе за последние годы стали совсем простые. Или это тоже считают, что с дикарями можно не считаться? К счастью, вальс станет скороткий, а перед следующим на помощь Ирже приходит Петра. Командир...» — она технично оттесняет на плечом и улыбается. «Мне был обещан танец еще в тот день, когда вы только прибыли к нам в крепость». Она сегодня обворожительна, светлые волосы убраны в высокую изящную прическу, челка завита мелкими кудряшками, платье на ней цвета неба над столицей, ярко-голубое, какого в пустыне не увидишь. Идет ей необычайно, сразу видно, что родилась она не для битв среди бесплодных камней, а для танцев и смеха, забав с подругами, флирта с мужчинами». Но выбора у нее не было. После смерти родителей ее брат ушел служить в крепость, а ей предложил два варианта — либо замуж за одного из мелких горных князей, либо туда же с ним. Хоть и слабовата у нее магия, она что-нибудь да сгодится. Петра намного красивее пышной фрейлины, что так активно его атаковало, но сейчас он бы предпочел фрейлину и увел бы ее в свои покои, и подарил бы незабываемую ночь лишь бы не видеть грустных глаз Петра. не дарить ей надежду, которой не суждено сбыться. «Так что, потанцуете со мной?» Глаза Петра привыкли щуриться, вглядываясь в бесконечно однообразные пейзажи пустыни, но здесь и сейчас они распахнуты, и в них можно прочитать слишком многое. Ир же кладет руку ей на талию. Это ощущается как преступление». Томная медленная мелодия следующего танца не дарит надежды на избавление. Никаких хитрых фигур и быстрых плясок. Ему придется смотреть в эти грустные глаза и помнить, что он никогда не сможет дать этой женщине то, что она хочет. Во время танца он пытается держать дистанцию, но Петра сама прижимается к нему все плотнее. — Твой брат следит за нами, — сообщает ей Иржа, поймав пару укоризненных взглядов Грега. — За тобой следит жена советника. Я же не возмущаюсь, — парирует Петра. Иржа скашивает глаза. Тимира устала и присела в кресло отдохнуть и выпить ледяного пунша. Рядом с ней вездесущий миль увлеченный о чем-то болтающий и шейн, неподвижной как статуя. Остальные маги... И не только маги выглядят, как бледные тени, скользящие по поверхности песков в лунную ночь. И да, Тимира смотрит на него. Он ловит ее быстрый взгляд, который она тут же отводит и краснеет. «Нас многое связывает», — говорит Иржипетрия. «Это другое». «Связывает с женой твоего брата?» — кривит она губы. «С женой советника?» «Она не всегда была женой моего брата, а он не всегда советником». Когда-то нам втроем пришлось через многое пройти. Ир не знает, почему оправдывается перед петрой и за каждую женщину, что смотрит на него слишком долго. Возможно, ему и правда стыдно, и он хочет доказать ей, что его внимание не достается ей не потому, что она чем-то нехороша. — Расскажешь? — петр склоняет голову на бок и обивает загорелыми руками его шею. Вертеть головой становится гораздо неудобнее. Он видит только ее голубые глаза и ее розовые губы, приоткрытые, ожидающие, которым не суждено дождаться. «Нет, это не только моя тайна», — качает головой Ержи, «но ты можешь догадаться, что я оказался здесь, в Черной крепости, а племянник господина Руха на моей должности на северных рубежах не просто так». «Ты сегодня разговорчив», — замечает Петра. «Скорее, Балклиев!» — досадливо морщится Иржа. Музыка заканчивается, и он оглядывается по сторонам. «Эмиль!» — ловит он за рукав уже сменившего цель местного ловеласа. «Госпожа Петра сегодня в ударе. Развлеки ее!» «Иржа!» — Петра пытается догнать его, но у Эмиля крепкая хватка, а нотки приказа в голосе командующего он расслышал слишком хорошо. Ир же отходит в сторону, берет бокал ледяного пунша и выпивает его до дна одним глотком, не отрывая взгляда от кресла на той стороне зала. А потом идет к Тимире танцевать.